217-я ночь Когда же настала 217-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Камар Азаман уговорился со своей женой, царицей Будур, об этом деле, и рассказал царю Арманусу, что царица Будур согласна и что она будет служанкой Хаят Аннуфус». И когда царь Арманус услышал от Камара замана эти слова, он обрадовался сильной радостью. А потом он вышел и сел на престол своего царства и, призвав всех визирий, эмиров, придворных и вельмож правления, рассказал им историю Камара-Сзамана и его жены, царевны Будур, сначала до конца, и сказал, что он хочет выдать свою дочь, Хаят Аннуфус, за Камара-Сзамана и сделать его султаном над ними, вместо его жены, царицы Будур. И все сказали, раз камара заман оказывается муж царицы Будур, которая была прежде него над нами султаном, «А мы думали, что он зять нашего царя Армануса, тогда мы все согласны, чтобы он был над нами султаном, и мы будем его слугами и не выйдем из повиновения ему». И царь Арманус обрадовался сильной радостью, а затем он призвал судей и свидетелей и главарей царства и заключил брачный договор Камара-Замана -с, с его дочерью Хаятан-Нуфус. И после этого он устроил торжества и объявил роскошные пиры и наградил дорогими одеждами всех эмиров и предводителей войск и роздал милостыню беднякам и нищим и выпустил всех заключенных. И люди обрадовались воцарению Камара Аззамана и стали молиться о его вечной славе, преуспеянии, счастье и величии. А Камар Аззаман, сделавшись над ними султаном, отменил пошлины и выпустил тех, кто оставался в тюрьмах, и поступал с народом достохвальным образом, и пребывал он со своими женами в блаженстве, радости, довольстве и веселье, проводя у каждой жены одну ночь. И так он прожил некоторое время, и рассеялись его заботы и печали, и забыл он своего отца, царя Шахрамана, и то величие и власть, которое знавал с ним.